Глава 17. Первые лучи солнца пробились сквозь узкие окна бойницы башни, выхватывая из полумрака измождённые лица. Я сидела на холодном каменном полу мастерской, прижавшись спиной к шершавой стене, и пыталась унять предательскую дрожь в руках. Пальцы не слушались, словно чужие, сводила судорогой после той адской ночи, когда мы возились с механизмами до одури. Грудь все еще горела, не болью, что терзала меня при открытии канала, а тупым ноющим жжением, будто под кожей тлели угли, отказывающиеся погаснуть. Тара сунула мне в руку кружку с чем-то горячим, не спрашивая, хочу ли я пить. Я послушно глотнула, морщась от горечи травяного отвара, что обжигал язык и заставлял слезиться глаза. Но тепло разлилось по груди приятной волной, слегка притупив боль и вернув способность связно мыслить. Арчанка присела рядом на корточке, изучая мое лицо с придирчивостью полевого лекаря, видавшего виды на десятки сражений. Бледная, как покойница, констатировала она без обиняков, и я поморщилась от столь красочного сравнения. Под глазами синяки размером с кулак. Руки трясутся так, что кружку удержать не можешь. Мэй, ты не в состоянии даже ложку держать, а туда же, штурмовать тюрьму инквизиции вздумала. У меня нет выбора. Возразила я, отставляя кружку и цепляясь пальцами за край верстака. «Всегда есть выбор», — огрызнулась Тара, скрестив руки на груди в своей любимой позе несгибаемого упрямства. «Можно подождать хотя бы день, отоспаться как следует, поесть нормальной еды, а не этой бурды из корней, восстановить силы и уже потом лезть на рожон». За день Сорона могут казнить. Я попыталась подняться, но ноги подкашивались, и мне пришлось опереться на верстак всем весом, чтобы не рухнуть обратно на пол. Мир качался, плыл перед глазами, но я стиснула зубы и удержалась на ногах. Тара вскочила, готовая подхватить, но я отмахнулась, хотя благодарна была за заботу. «За день совет может переместить всех арестованных куда подальше», — продолжила я, когда головокружение слегка отпустило. Или вообще. Я не договорила, но Тара поняла и так. Совет был непредсказуем в своей жестокости, как разбушевавшаяся стихия. Публичная казнь с барабанным боем и толпами зевак? Тайное убийство в камере, чтобы потом свалить на несчастный случай? Или долгие годы заточения в подземельях, где человек медленно сходит с ума от одиночества и темноты, как случилось с Гримом Хортом и Молчуном? «Тогда нужен план, дочка», — вмешался Грим, тяжело спускаясь по лестнице из верхних покоев, где он пытался хоть немного вздремнуть после ночной работы. Старик выглядел не лучше меня, пожалуй, даже хуже. Лицо серое, словно тронутое пеплом. Под глазами мешки, похожие на переполненные кошели. Но в глазах светилась решимость человека, который уже принял решение идти до конца, чтобы это не стоило. «Башня готова, но прямой штурм в лоб будет чистейшей воды самоубийством», продолжил он, добравшись до нижнего уровня и тяжело опустившись на ближайший ящик. Тюрьма инквизиции, девочка моя, это одна из самых защищенных крепостей во всем Венгарде. Магические барьеры в три слоя, стражи обученные и вооруженные до зубов, ловушки на каждом шагу. Мы не прорвемся туда просто так, даже на этом чуде инженерной мысли. Я знаю. Я прошла к латунному экрану, что лежал на верстаке среди россыпи инструментов и деталей, провела пальцами по холодной поверхности, чувствуя, как под кожей откликаются серебристые линии словно струны, тронутые невидимым смычком. Связь с механизмами никуда не делась после той ночи. Даже наоборот, усилилась до такой степени, что я могла чувствовать каждую шестерню в башне, каждый винтик, каждую заклепку. Это было одновременно пугающе и восхитительно, как будто я получила новое чувство, о существовании которого раньше даже не подозревала. «Поэтому штурмовать не будем», — сказала я, поднимая взгляд на грима. «Мы проникнем снизу». Хорт, дремавший в углу, привалившись к стене и посапывая, вдруг поднял голову, словно почуяв что-то интересное. «Снизу?» — переспросил он хрипло, потирая глаза костяшками пальцев. «Ты про канализацию, что ли?» Я коснулась экрана, пропуская через него тонкую струйку силы, стараясь не переборщить в своем ослабленном состоянии. Латунь потеплела под пальцами, затеплилась изнутри слабым янтарным свечением, от которого по мастерской пробежали причудливые блики. На поверхности замерцали образы. Нечеткие поначалу, но постепенно проступающие все отчетливее. Темные тоннели со сводчатыми потолками, поросшими плесенью. Текущая вода, в которой плавало всякое, о чем лучше не думать. Восемь точек зрения, восемь пар металлических глаз, смотрящих на подземный мир Венгарда. «Богиня, мать милостивая!» выдохнул Грим, придвигаясь ближе, и, вглядываясь в экран с таким восторгом, словно увидел святое чудо. «Ты можешь видеть то, что видят они?» И управлять ими на расстоянии. Я переключилась на одну из улиток, мысленно подталкивая ее вперед. Механизм послушно откликнулся на команду, заскрежетал металлическими пластинами брюха о камень и пополз по влажному тоннелю, объезжая кучу мусора. Я видела мир его глазами, чувствовала каждое движение, каждый поворот, будто сама ползла там, в темноте под городом. Они знают дорогу до любого здания в городе. Продолжила я, не отрывая взгляда от экрана, включая тюрьму Инквизиции и издание Совета магов. Тюрьма построена давно, еще при Старом Короле. В полголоса проговорил Молчун, материализовавшись за моим плечом так бесшумно, что я подпрыгнула от неожиданности. Фундамент старый, каменная кладка еще тех времен, когда мастера знали свое дело. Тюрьмы заключенных под землей обязательно сообщают с канализацией, Для отвода нечистоты и прочего. Я поморщилась от столь неаппетитных подробностей, но кивнула. Логично, что еще скажешь? Никто не станет таскать отходы заключенных через главные ворота на глазах у всего города. Значит, есть люк или решетка, констатировал хорт, потирая руки и оживляясь на глазах. Что-то через что можно пролезть, если постараться. Или прогрызть, если не получится пролезть. Добавила я, глядя на экран, где улитка неторопливо переваливалась через завал избитого кирпича и чего-то гниющего. Улитки справятся с любым препятствием, которое только можно представить. Решетку перепилят своими терками, кирпичную кладку раскрошат в труху. Дайте им час, максимум полтора, и они проделают дыру размером с человека, через которую мы и проберемся. «А стража?» — спросила Тара, подходя ближе и вглядываясь в мерцающие образы на экране. Магические барьеры, что висят на каждом углу. Замки на камерах, которые без ключа не откроешь. Молчун, не говоря ни слова, полез в карман своего засаленного жилета и извлек оттуда небольшой продолговатый предмет. и медь переплетались в сложную конструкцию, напоминающую то ли насекомое, то ли диковинный цветок. С одного конца торчали тонкие щупы, похожие на усики жука. С другого располагалась какая-то вращающаяся головка, утыканная мелкими шипами. «Универсальная отмычка», — пояснил он, протягивая мне устройство на раскрытой ладони. «Работает на принципе резонанса и подбора частоты. Любой замок, любая сложность, даже если он собран лучшим мастером в королевстве, нужно только приложить к личинке, активировать механизм, и через минуту, максимум две, замок откроется сам, словно его никогда и не запирали». Я взяла отмычку, покрутила в руках, рассматривая тонкую работу. Каждая деталь была подогнана идеально. Каждая пружинка стояла на своем месте, каждая шестеренка крутилась без малейшего заедания. Это была работа мастера высочайшего класса, человека, посвятившего жизнь своему ремеслу. «Магические барьеры она не снимет, это понятно», — продолжил Молчун, и в голосе его прозвучали извиняющиеся нотки. «Но физические замки откроют все до единого. А что касается барьеров...» Он посмотрел на меня внимательно и изучающе, будто видел насквозь. Барьеры держатся на источнике силы, девочка. Отключи источник, и барьер упадет сам, как подрубленное дерево. «Кристаллы», — догадалась я, вспоминая уроки в академии. «В тюрьме должны быть кристаллы-накопители, питающие всю защиту». «Скорее всего, в центральном посту охраны, там, где сидит дежурный маг», — кивнул грим, почесывая седую бороду. «Уничтожь их или хотя бы отключи, и вся защита рухнет разом, оставив тюрьму беззащитной». План начал складываться в моей голове, обрастая деталями и подробностями, как снежный ком, катящийся с горы. Улитки прогрызут проход, отмычка откроет камеры, кристаллы отключат барьеры. Осталось только... «Стража», — повторила Тара упрямо, не желая сдаваться. «Даже если мы отключим барьеры и откроем все камеры разом, как быть со стражей? Магов там десятки, может, сотни. Боевых, обученных убивать, не задумываясь. Мы пятеро». Она окинула нас оценивающим взглядом. «Ты едва на ногах стоишь, и в любой момент можешь грохнуться в обморок. Я не маг, и в драке полагаюсь только на нож да кулаки. Грим с Хортом, старики, которым давно пора на покой». «Эй!» — возмутился Хорт, но Тара не дала ему вставить слово. «Молчон, конечно, хорош, но он один. Против десятков магов мы долго не протянем, сколько бы ни старались». Я повернулась к окну, за которым медленно разгоралась заря, окрашивая небо в оттенки розового и золотого. Город просыпался, не зная, что сегодня станет днем, который изменит все. Торговцы раскрывали лавки, ремесленники тащили тележки с товаром, дети бежали куда-то с криками и смехом. Обычная жизнь, которая вот-вот перевернется с ног на голову. «Нужна диверсия», — сказала я, прикрывая глаза и мысленно прощупывая связи с механизмами башни. 47 стражей, спавших 200 лет в стенах и подвалах, ожидая своего часа. Пауки размером с крупную собаку, с лапами, способными цепляться за любую поверхность. Птицы с размахом крыльев больше человеческого роста и клювами, что могли пробить доску. Змеи толщиной в руку взрослого мужчины, гибкие и быстрые. Даже пара металлических тараканов величиной с кошку, что обнаружились на чердаке среди старого хлама. «Что-то, что отвлечет основные силы совета от тюрьмы и заставит их бегать по городу, как у горелых». Продолжила я, открывая глаза и поворачиваясь к остальным. «Что ты задумала?» настороженно спросила Тара, и потому как она отступила на шаг, я поняла, что выражение лица у меня не очень приятное. Я улыбнулась, чувствуя, как губы растягиваются в аскале, больше похожим на звериной, чем на человеческое выражение радости. «Кошмар!» Сказала я негромко, но так, чтобы каждый услышал. Я устрою им такой кошмар, о котором они будут вспоминать в холодном поту еще много лет, рассказывая внукам страшные сказки на ночь. Подготовка заняла больше времени, чем я рассчитывала. Почти два с половиной часа вместо планируемого одного. Я сидела в подвале башни, окруженная механизмами со всех сторон, и методично активировала стражи одного за другим, вливая в них частички своей и без того истощенной силы. Процесс был долгим и выматывающим. Каждый страж требовал внимания, настройки, проверки всех систем. Пауки выползали из щелей в стенах, встряхивая латунными лапками и проверяя суставы после невероятно долгого сна. Сначала двигались неуверенно, словно заржавели за эти 200 лет, но постепенно движения становились плавными, отточенными. Птицы спланировали с балок под потолком, расправляя медные крылья, что поблескивали в свете ламп. Они кружили по подвалу, пробуя воздух, привыкая к полету после стольких лет неподвижности. Змеи сползали по трубам, шипя и щелкая стальными челюстями, проверяя, все ли работает как надо. Каждого я касалась руками, пропуская тонкую струйку силы сквозь серебристые линии на груди, создавая связь между нами, незримую нить. Это было проще, чем с башней, на порядок проще. Стражи были меньше, устроены не так сложно, требовали меньше энергии. Но даже с учетом этого, к концу процесса я едва держалась в сознании. Мир плыл перед глазами, и во рту пересохло так, что язык прилип к небу. «Достаточно, хватит уже!» Тара силой оторвала мою руку от очередного паука, который только что начал шевелить лапами. «Больше ты просто не выдержишь. Упадешь в обморок и будешь валяться тут бесполезным грузом!» Я хотела спорить, открыла рот, чтобы возразить, но слова застряли где-то в горле комком. Она была права. Проклятие. Голова кружилась нещадно, перед глазами плыли разноцветные круги. Во рту пересохло так, что говорить было мучительно больно. «Сорок семь...» — прохрипела я, с трудом выдавливая слова сквозь пересохшее горло. Все сорок семь активны и готовы к работе. «Армия!» — пробормотал Хордс с придыханием и в голосе звучало нескрываемое восхищение. «Настоящая армия, чтобы меня демоны взяли!» Грим обошел стражей по кругу, медленно опираясь на палку и изучая каждого с придирчивостью ювелира, оценивающего драгоценный камень. Останавливался у особенно сложных экземпляров, проводил узловатыми пальцами по соединениям, качал головой в немом восхищении, бормотал что-то себе под нос. «Прежний хозяин башни был гением, это не обсуждается», — констатировал он, наконец, поворачиваясь ко мне. «Параноидальным гением, одержимым манией преследования, но все же гением высочайшего класса. Каждый страж здесь, каждая тварь — это настоящее произведение искусства, шедевр техномагии». «Искусство, которое сейчас пригодится нам, как нельзя кстати». Я поднялась, цепляясь за край стола обеими руками и стараясь не упасть. Ноги подгибались, но я заставила себя стоять ровно, не показывая слабости. Вот что они сделают. Слушайте внимательно. Как только мы спустимся в канализацию и двинемся к тюрьме, стражи атакуют здание Совета магов. Не тюрьму, заметьте, а именно Совет, их гнездо. Пауки полезут по стенам, вцепляясь лапами в каменную кладку. Птицы будут бить в окна, разбивая стекла клювами. Змеи проникнут через дыры, где их никто не ждет. Шума поднимется столько, что хватит, чтобы поднять на ноги всех боевых магов в радиусе мили, а может и дальше. «А пока они будут ловить твоих механических тварей, бегая по городу с выпученными глазами, мы спокойно проберемся в тюрьму через канализацию», — закончила Тара, и в голосе ее послышалось одобрение. «Хитро придумано, ничего не скажешь». «Жестоко», — поправил Грим, и улыбка сползла с его лица, уступая место грустному пониманию. «Стражи не вернутся, девочка. Магов слишком много, силы неравные. Они уничтожат их всех до единого, не оставив и винтика». «Знаю». Я провела ладонью по голове ближайшего паука, чувствуя под пальцами холодный металл. Но под этим металлом билось что-то похожее на жизнь. Не настоящую, конечно. Не то, что течет в жилых живых существ. Механическую, искусственную, созданную моей силой. Но все же жизнь, пусть и странную. «Прости» прошептала я, глядя в неподвижные стеклянные глаза паука. «Ты заслуживал лучшей участи, чем погибнуть в первом же бою, но у нас нет выбора». Паук щелкнул жвалами в ответ. Непонятно, понял ли он мои слова, согласился ли с ними, или просто проверял механизмы перед боем. Я бы хотела верить, что понял. «Когда начинаем?» — спросил Хорт, затягивая на поясе ремень с инструментами и проверяя свой механический арбалет. «Сейчас». — сказала я твердо. — Прямо сейчас, пока у меня еще остались силы не свалиться в обморок.